Историческая справка История Кимона – это, несомненно, история одного из величайших деятелей Древней Греции. Сын Мельтиада, командовавшего греческим войском при Марафоне, Кимон в юности пристрастился к вину, но потом взял себя в руки и стал афинским стратегом во время персидского вторжения. Роль, которую он сыграл впоследствии, засвидетельствована многочисленными источниками – Имея в своем распоряжении им лично подобранные команды, он сжег персидские крепости, такие как Эйон, и очистил от пиратов остров Скирос, где нашел кости Тисея, который вернул в Афины. Кимон также захватил Кипр и предотвратил третье вторжение персов в Грецию, уничтожив их флот на реке Эвремедонт и разгромив там армию. Таким образом, Кимон содействовал падению царя Ксеркса, убитого его собственной охраной. Кимон стал величайшим стратегом Афин, львом нового поколения. К сожалению, информации о ключевых годах между персидскими войнами и конфликтом со Спартой очень мало. Утрачены, например, подробности кончины Ксантипа, умершего около 478 года до нашей эры, сразу после образования Делосского союза. Это событие, основополагающее для современной Греции, и потому имеет особое значение. Такие люди, как Аристит и Ксантип, собрали греческих лидеров на Делосе и добились принесения всеми вечной клятвы. Физическим подтверждением договора, имеющим также и метафорическое значение, стали брошенные в воду железные слитки. Казна Союза в течение многих лет находилась на Делосе. Сведений о Перикле до достижения им 30 лет тоже немного. Учитывая активное участие его отца в делах флота, можно предположить с высокой долей вероятности, что он находился рядом с Кимоном во время описываемых в книге событий, но полной уверенности в этом нет. В последующие годы он возглавлял руководство как на море, так и на суше, но готовиться к этой роли Перикл мог только в указанное время. «Я позволил себе вольность, отправив персидского полководца Артабаза на Кипр ко времени нападения Греции. Артабаз действительно участвовал в сражении при Платеях и остался жив» единственный из крупных военачальников персидской армии. Используя подкуп, убеждения, силу и откровенную ложь, он вывел около 20 тысяч персов через Македонию и современную Болгарию, Фракию, на территорию империи. Здесь можно провести поразительное сравнение с маршем 10000, описанным ксенофонтом, как показано в «Соколе Спарты». Урок заключается в следующем. Независимо от того, пишут историю победителей или нет, кто-то должен это делать. Без Ксенофонта, поведавшего об этом эпическом возвращении, подробности утеряны навсегда. Ксеркс принял Артабаза весьма радушно и в награду за службу назначил его сатрапом в область гелиспонта. Я также сделал его участником сражения на реке Эвремидонт, хотя свидетельств этому нет. Так или иначе, его военная карьера продолжалась и после этого. Перекл вернулся домой в Афины после смерти отца. Он и в самом деле был хорегом, меценатом постановок Эсхила, включая персов, самой ранней из сохранившихся трагедий для праздников в честь Диониса, проходившего в Афинах каждую весну. Греческий театр описан мною со всей возможной точностью. Сама драма, по-видимому, была формой поклонения Дионису, ее постановка и посещение. Каждого драматурга оценивали 10 судей, выбранных наугад из десяти афинских племен — Драматург и Харек представляли репертуар из четырех пьес, трех трагедий и сатировской драмы. Замечу, что сатировские пьесы были своего рода трагикомедией, представляемой вместе с тремя более серьезными произведениями. Сатиры, о которых идет речь, действительно носили огромные эрегированные фалосы и ослинные уши, так что особой утонченностью эти постановки не отличались. К сожалению, сохранилась только одна работа «Еврипида» и несколько фрагментов других — На основе этого описать весь жанр трудно. Ученые также спорят о том, распределялись ли места в Афинах по племенам и были ли у женщин и рабов отдельные места. На этом этапе драма, как правило, была действительно очень серьезной и часто состояла из реконструкции легенд и мифов. Постановка пьесы, действия, которые происходит в недавнем прошлом, и персонажи, которые еще живы, решение необычное и дерзкое. «Надеюсь, что я представил театр V века до нашей эры с некоторой долей оригинальной энергии. Со своей стороны, я рекомендую более поздние пьесы Аристофана. Он был настоящим безумным гением, и получалось у него весьма забавно. Спонсирование театральных постановок было одним из хорошо зарекомендовавших себя способов сделать карьеру в афинской политике. Поддерживая Эсхила, Перикл помогал человеку, сражавшемуся вместе с его отцом на марафонском поле». Вместе они, Перикл и Эсхилл, не только победили в состязании. В то же десятилетие Перикл собрал замечательную группу опасных мыслителей. У Зенона он учился искусству диспута, у Анаксагора — естественным наукам. Эти неустроенные аутсайдеры того времени стали его большими друзьями и оказали на него огромное влияние. Тот Перикл, который показан здесь, — это еще не тот Перикл, которым ему суждено было стать. «Примечание». Имена сыновей Перикла, Ксантип в честь отца Перикла и Парал в честь афинского героя. Пробелы в послужном списке всегда интересны писателям, например, большая часть его первого брака. Греки избегали наделять властью мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, поскольку это десятилетие считалось самым опасным. Они, безусловно, были вполне взрослыми, полными жизненных сил, но по причине неопытности склонными принимать в высшей степени ошибочные решения. Вот почему их не выбирали на важные должности. До достижения 30 лет они не могли быть стратегами или магистратами или баллотироваться в Совет. Трагическую историю повсания я передал так, как она описана Фукидидом. Событие — это одно, понять мотивацию бывает труднее. Павсания обвиняли в исчезновении персидских пленных, чему сопутствовало подозрение во взяточничестве. Но обстоятельства его смерти удивительны — Я полагаю, что молодой царь Плистерх и, конечно, его эфоры мог бы быть рад низложению победителя плотей. Павсани действительно нашел убежище в маленьком храме Афины, известном как Медный дом или Бронзовый дом в современных переводах. Забрать его из этого святилища было нельзя. Его мать Фиана заложила камнем дверной проем, отказав ему вправе быть ее сыном. После чего он был замурован и умер от жажды. На мой взгляд, он заслуживал гораздо лучшего. Когда царь Плистрах умер, не оставив наследника, род Повсания поднялся снова. Его сын станет царем, чем можно объяснить установку статуи Повсанию в том месте. После сражения на реке Эвремидонт угроза со стороны Персии при Ксерксе исчезла. Кимон сыграл в этом решающую роль и стал лидером Делосского союза после устранения Повсания. Наверное, с учетом этих обстоятельств не стоит удивляться той жестокости, которую он проявил в эпизоде с восстанием на острове Тассос. Жители острова высказали обоснованное замечание о том, что в новых условиях необходимости в огромном платеже в казну делоского союза уже нет. В ответ киман устроил двухлетнюю осаду, уничтожил их небольшой флот и окружил столицу. Жители Тассоса были потрясены — и, что неудивительно, послали гонцов в Спарту, единственную военную силу в Греции, способную укротить Афины, с просьбой о справедливости и заступничестве. Жизнь линейна в одном смысле. События действительно следуют одно за другим. Иногда несколько событий происходят в одно и то же время, а иногда все случается разом. Возникает соблазн изложить события в чистом виде. Скирос, Кипр, Эвремидонт, Тасос. Однако история всегда сложнее — С расстояния более двух тысяч лет события иногда могут казаться неизбежными. Действительность такова, что люди делают лучший, как им представляется, выбор — во благо или во зло. И иногда все, что они ценили, бывало сметено силами, которые они не могли ни контролировать, ни предсказать. Для тех, кто желает узнать больше об этом необычном периоде, я рекомендую книгу «Перикл. Биография в контексте» Томаса Р. Мартина. И последнее... Я всегда предпочитал вычеркивать малособытийные годы, хотя иногда оставался при этом со слишком молодыми персонажами. Я сжал те годы жизни Перикла, когда ему было за двадцать. Древний мир жил медленно, а флоты еще медленнее. Мне кажется, сюжеты должны развиваться быстрее. Последняя книга серии переносит нас в великие годы Перикла, что и было моим намерением с самого начала. В ней также будет рассказано о войне, со Спартой Кон и Гульден Лондон 2021 год